Интерлюдия Сандрина Занимается рассвет, оживает ненавистная пустыня, наливается красками, как пиявка кровью. Сегодня ночью гемоды собрали кровавый урожай, пристрелили 13 человек, и Тальпалиса среди них не оказался. Сандрина и поначалу думала, что достать его будет непросто, но теперь он все дальше от своей цели и все ближе к перспективе остаться с гемодами навсегда. В том, что Тальпалиса выпилят без его участия, сомнений почти нет, но тогда бы и Баэтарх посчитает, что Сандрина облажался, и в пустыне ему самое место, а возвращении можно забыть. Привезя первую порцию мяса, гемоды свалили трупы под разделочным столбом и укатили за второй партией. Ночью они гоняли по пустыне неудачников, утром свежевали их и засаливали, а днем спали. Сто процентов проклятый Сальпалис засел в какой-то из крепостей, куда гемодам хода нет. Как его оттуда достать, вопрос. Да и нужно ли? Сдержит ли боетарх обещание опять взять на службу? Скорее нет, чем да. Будет ли мстить, если провалить его поручение? Вопрос. Когда боетарх обездвижил его, Сандрин уже простился с жизнью. Потом появилась надежда вернуть свою прежнюю жизнь, махнула хвостом и растаяла, как падающая звезда. Червячком подтачивало подозрение, чтобы итарх в любом случае избавиться от сотрудника, который слишком много видел. Тем более Сандрина не гражданин, а раб его собственность. И как поступить? Инстинкт самосохранения гнал искать выход с полигона и бежать к зверелам, благо патронов и консервов достаточно. Дикие должны принять его, они рады всем. А человеку с оружием так особенно, тем более на гемода он не очень-то похож, в отличие от чешуйчатого коротышки. С этими мыслями он и засыпает, укрывшись брезентом недалеко от сложенных кучей трупов. А просыпается от ощущения, словно что-то колючее ползет из легких наружу, рвет шипами трахею, больно, нечем дышать. Сандрина скакивает, хватает за шею, переворачивается на бок, подтягивает колени к животу, пытается откашляться, но каждый вздох будто бы разрывает легкие. Бесконечно долгие мгновения он корчится на земле, желая одного, чтобы это побыстрее закончилось. От недостатка воздуха его сознание меркнет, но последний вдох... И внутри будто обрывается десяток нитей, и он отхаркивает сгусток плоти с метастазами щупалец и черными сгустками засохшей крови. Напершись руками о землю, Сандрина таращится на опухоль, понимая, что это неправильно, так быть не должно, и сторнуть из себя рак нельзя. Однако он сделал это. Может, сон? Сандрина щипает себя за руку, бьет по щеке, но нет, вот он, окровавленный кусок плоти. Из-за навернувшихся слез картинка плывет, и кажется, что кусок шевелит жилами, пытается уползти. Не замечая того, Сандрина пятится на четвереньках. Его не отпускает ощущение нереальности происходящего. Гемоды еще не вернулись, солнце не поднялось. С момента, когда он заснул, прошло не более получаса. Внутри него растет опухоль, что делать? Но почему она не давала о себе знать? Все планы, которые он недавно обдумывал, накрылись. Он, как бабочка в альбоме коллекционера, уже пришпиленная иголкой, но еще дергающая крылышками. В круглом доме, где хранились все ценные вещи и спали гемоды, пищит коммуникатор. Сандрина поднимается и, подшатываясь, топает туда, распахивает ящик со своими вещами. Холодеет, видя, кто его вызывает. Гамелькар, Баэтарх События последних дней проносятся вихрем, танцуют перед глазами, кривляются, корчат рожи. Сандрина чувствует между ними связь, но не может сложить картинку из разрозненных фрагментов. «Да обратит вал свою милость на вас!» — приветствует он баитарха. «Как ты себя чувствуешь?» — равнодушно интересуется Гамилькар. Сандрина открывает рот, чтобы ответить дежурно, что, мол, все в порядке, и понимает, что в вопросе баитарха ответ уже есть. Боэтарх не просто догадывается, он знает. «Сандро, у тебя есть три дня, чтобы исправиться. Ситуация выходит из-под контроля, и мне это не нравится. Если ты не уложишься в срок, ты будешь умирать так мучительно, что проще застрелиться. Беги, не беги. От себя не сбежишь, Сандро, ты ведь понимаешь, о чем я?» Сандрина понимает и невольно потирает горло. «Где гарантия, что когда я все сделаю, мое слово, Сандро, а больше у тебя и не надо?» Связь прерывается. Сандрина стоит в зенящей пустоте, а остались только она и тварь, пожирающая его изнутри. И, кажется, слышно, как она чавкает, растворяя легкие. Тварь подконтрольная байтарху. но как? Разгорается злость. Сандрина из-за всей дури лупит стену, но легче не становится. Он лишь крыса, лабораторная крыса под скальпелем вивисектора. Все надежды вырваться напрасно. Первый порыв — сунуть себе ствол в рот и нажать на спусковой крючок. Второй — прикончить тальпалиса, выбраться и застрелить бойтарха. Третьим приходится здравый смысл. Слово пунейца железо. Если Сандрина справится, Баэтарх остановит болезнь. Но как? Как он это делает? Что за власть в руках этого человека? Подавив праведный гнев, Сандрина заставляет себя действовать логично. Он сделает то, что от него требует Гамелькар Бейтарх, а потом и рванет к зверелому в леса. Возвращаться в новый Карфаген небезопасно, причем не только для него. Ругнувшись, он распахивает ящик с патронами, набивает патронтаж, повертев в руках дробовик, откладывает его. Не стоит привлекать все внимание. А единственный способ подобраться к Тальпалесу — притвориться участником шоу. Берет пистолет и пазмаган... Их проще спрятать, набирает патронов с запасом консервов, накидывает плащ с капюшоном, чтобы солнце не жгло снежно-белую кожу, беззащитную перед его лучами. И пока не приехали гемоды, выходит за ворота и шагает навстречу восходящему солнцу.